И многие поговаривают об избрании французского наследного принца на его место. Наконец скажу, что раз обстоятельства складываются так, то совсем не время бросать союзников, которые в час битвы могут нас поддержать, пользуясь сочувствием целого народа и опираясь на собственное королевство. А разве то,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 Теперь предположите три вполне возможных обстоятельства. Первое, что наш брат, герцог Анжуйский, будет избран польским королем. Второе, что вы полюбите меня, как я люблю вас. Ну и третье, третье, что я стану французским королем, а вы, вы королевой католиков.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 Что было то было, ответил тихо Герцога Калансонский. А если было к чему ревновать Гиза, так я и ревновал. А осуществлению этого замечательного проекта мешает только одно. Что? Я не люблю герцога Гиза. А кого же вы любите теперь? Никого.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 Король лишь не препятствовал в Орфоламеевской ночи. А осуществили её Екатерина Медичи и Герциг Гис. Герциг Гис и Герцог Калансунский теперь объединятся, чтобы извлечь из этого события возможно больше выгод.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 Участники прогулки двинулись в путь по улице Острюс, выехали на улицу Сент-Ан-Аре. При появлении короля, королевы Екатерины и католических главарей собралась толпа и двинулась все нарастающей волной за королевской кавалькадой, крича «Да здравствует король! Да здравствует месса! Смерть гугенотам!» кричавшии, потрясали ещё дымящимися аркебузами и окровавленными шпагами, которые свидетельствовали о доле участия каждого из них в только что совершившихся убийствах.